Территория Ордена, База Россия, среда 11 июня 2021 года, 24.52. До России добираемся без приключений, уже неплохо, а то своим сегодняшним везением вполне можно было повстречать очередных романтиков с большой дороги. Быстро смеркается, это включает фары и чуть сбавляет скорость, но едет вполне уверенно, не в первый и не в десятый раз. Высадив меня у КПП, еще раз напоминает, понадобится помощь, обращайся. Я заверяю, что как только, так сразу, и желаю Эду и Синтии приятно провести остаток вечера. Фордовский пикап, сверкая в полумраке габаритными огнями, удаляется по дороге в южном направлении. Я убираю винтовку в баул, прохожу на блокпосту стандартную процедуру аусвайс контроля и беру курс на местную гостиницу. Как бы дело не обернулось, уж ночевать-то я точно буду здесь. Бар Рогач, где над вывеской приколочен красочный череп одноименной животины, Слышен издалека по традиционному гомону вечерний гулек. У Димитриоса ночами погромче, но ну так на Латинской Америке основной контингент переселенцев состоит из зажигательных спиков, тогда как здесь из уроженцев экс-СССР и Варшавского блока. И то лишь частично, поскольку ворота Прибалтов, Молдаван и Румын с венграми подключены к Европе. А Азербайджан и Среднеазиатские республики вообще заведены на базу Индия и Средний Восток, на южном берегу залива в Порт-Дели. Почему расклад именно таков, спрашивать надо кого-то уровня донны Кризи, если не выше. У кого в загуле шире душа, у славян или у латиносов – вопрос спорный. Но внешний упор у нашего народа все-таки больше на выпивку, чем на дискотеку. Владеет рогачом армянская мафия, представленная двумя деятельными братьями. Старшего зовут Арам, младшего – Саркиз. Оба крепкие, носатые, очень упитанные, живое воплощение кавказского радушия. Театральный акцент «Вай, дорогой, зачем обижаешь?» Что театральный, точно знаю. Как-то выпало поговорить на отвлеченную тему за принципы работы ворот. Так Саркиз напрочь позабыл про акцент, настолько вопросом загорелся. Он, оказывается, еще при Союзе, закончил физический в питерском универе и ушел в какой-то около обороны НИИ. Но потом не стало ни союза, ни науки и пришлось зарабатывать иными материями. В общем, выбив у этой мафии ключ от одноместного номера, последний свободный остался, повезло. Бросаю вещи в шкаф, ополаскиваюсь под душем и возвращаюсь пожрать. С утра крошки во рту не было. Стремление сие Арам вполне понимает. На стойке тут же материализуется большая тарелка кюфта. Крупные фрикадельки из мясного фарша с луком и зеленью. С местными сладкими помидорами и жареной картошкой. Плюс пара чебуреков. И бутылочка привычной вишневки. Прости, владжан сам видишь, что творится. Указывает Арам на забитый зал. Протиснуться еще можно, а найти свободное место за столом никак. Хочешь тут кушай, хочешь в комнате. Лучше в комнате. На пять минут подняться по лестнице силы воли мне хватит. Только сперва один вопрос. К тебе уже вселилось семейство переселенцев из Украины. Крупный такой дедуган, крепкий как дуб. И с ним семейная пара, чуть постарше меня, с маленьким ребенком. «С Украины они или нет, не скажу. Разговаривали по-русски, но такие были, угадал», – кивает Арам. «Очень устали после перехода, и девочка раскопризничалась сразу спать ушли, а ты их знаешь?» «Ура! Одной сложности меньше!» «Еще как! Дед и сестра с мужем и дочкой!» «Ну ты скажи!» – всплескивает руками Арам. «А они ни словечко!» «Будь другом, не хочу их сейчас будить. Да мне бы и самому отдохнуть надо, весь день в дороге. Когда проснуться и спустятся вниз, скажешь им, что Влад уже здесь. Добро!» Решив этот вопрос, поднимаюсь с подносом снеги в номер и воздаю должное стрепне армянской мафии. Превосходно, как всегда. Заснуть, несмотря на усталость, удается не сразу. номер того у Арама в гостинице пристойный и кровать нормальная, только рядом категорически не любимой жены. Вот до чего доводит человека семейная жизнь, одному теперь не спится.